Глава двадцать седьмая. Я не могу без смеха смотреть на то, что вижу через объектив. Как бы я хотел рассказать билиредактору и модельному агентству, что настоящие беременные женщины выглядят совсем не так. Но я всего лишь фотограф. Их не интересует мое мнение. Им нужны только мои фотографии. То, что я вижу перед собой, вызывает только жалость. Девушки на грани анорексии с искусственными животами, прицепленными под обтягивающими платьями. Их груди, увеличенные хирургическим путём, вываливаются из так называемой одежды для беременных, плотно облегающей их тощие тела. Если настоящие беременные женщины решат, что они должны выглядеть так же, то мне жаль их детей, потому что они, наверное, умрут от голода, даже не успев родиться. Привет, Грифин, в унисон произносят три модели, проходя мимо. Я киваю в знак приветствия. Добрый день, девушки. Я слышу, как одна из них шепчет что-то про то, что у меня умерла жена, и они уходят, бросая на меня грустные взгляды. Когда мы прерываемся на обед, Кэти Филдс Одна из многообещающих фотомоделей этого года садится в режиссёрское кресло рядом со мной. Она жуёт мини-морковку, виноград и кусочек какого-то неизвестного мне фрукта. Все вместе они едва заполняют её десертную тарелочку. Я слышала, что случилось с твоей женой. Мне очень жаль, говорит она. Я откусываю от своего сэндвича с индейкой. и даже не проглотив, бормочу с набитым ртом. «Спасибо. Я рада, что ты вернулся к работе. Все эти остальные фотографы просто ужасны. И почему же?» — спрашиваю я. Она дотрагивается до моего колена. «Ну, просто они... не ты, Гриффин. Вот почему». Какой глубокомысленный ответ. Я снова откусываю сэндвич, чтобы не вступать с ней в беседу. Она протягивает руку и накрывает мою ладонь, потом тянет мою руку к своему фальшивому животу. Хочешь потрогать моего белочка? хихикает она. Я отдёргиваю руку, прежде чем она успевает положить её на подушку, спрятанную у неё под одеждой. Она скептически смотрит на меня. Готов поспорить, немногие мужчины откажутся от возможности потрогать красивую модель Может, я вообще первый? Я качаю головой. Нет, спасибо, Кэти. У меня дома то же самое, но по-настоящему. Она хмурит свои идеально выщипанные брови. Э-э Я думала, твоя жена умерла. Да, говорю я. Но у меня всё равно будет ребёнок. Это долгая история. Кэти недоумённо смотрит на меня. Но я не успеваю ей ничего объяснить, потому что девушек приглашают подправить макияж. Кэти передаёт мне тарелочку с остатками своего обеда, почти нетронутого. Мне пора. Ну что ж, удачи, Грифин. Следующие 3 часа я думаю только о том, как бы побыстрее вернуться домой, в дом, где я живу вместе со Скайлер, в дом, который, я надеюсь, станет местом где мы вдвоём будем растить Эрона. Но когда я туда возвращаюсь, я жалею, что не остался на работе. И ещё не зайдя на кухню, я уже слышу его голос. Мистер Еда. С одня их последнего свидания прошла целая неделя. Целая неделя обмена взглядами, нечаянных прикосновений и оптимистичных разговоров. Целая неделя без Джона. Я даже подумал, что, может, Он уже сошёл со сцены, хотя я не спрашивала об этом Скайлера напрямую. Он замечает, что я иду к ним, готов поклясться, что он уже собирался уходить. Но заметив меня, он поворачивается и целует Скайлер в губы. Это не страстный поцелуй, без языка. Это поцелуй, единственная цель которого поставить на место вашего покорного слугу. Потом он гладит её живот, и я чуть не сбиваю сукиного сына с ног. Мне требуется всё моё самообладание, чтобы не накинуться на него, не вспороть ему брюха и не размазать внутренности по стене в качестве абстрактной живописи. Скайлер замечает мою реакцию и быстро провожает Джона до двери, а он следует за ней, как выдрессированный щенок. Мне нужно закончить ещё несколько дел, но я заеду за тобой в 6. Джон явно обращается к Скайлер, но его глаза прожигают меня. Он вызывает меня на дуэль, на дуэль, в которой я твёрдо намерен победить. У Скайлер на кухне звонит телефон. Она говорит Джону, что он может просто захлопнуть дверь и идёт отвечать. Я его провожу, говорю я: Скайлер широко раскрывает глаза, предупреждающе качает головой и берёт трубку. Я хлопаю Джона по спине. Это не дружеское похлопывание и даже не сердечное. Это похлопывание, которое говорит: "Если ты ещё раз дотронешься до моего ребёнка, я тебя убью ко всем чертям". Я молча провожаю его до порога, открываю дверь и выпускаю его, сверля взглядом Я не произношу ни слова, но я на сто процентов уверен, что совершенно ясно донес до него свои чувства. Джон переступает через порог, потом оборачивается и фальшиво произносит. Скайлор уже большая девочка, Гриффин. Она сама способна принимать решения. Ты, может, теперь и живешь тут, но это не дает тебе права контролировать ни ее, ни ее ребенка. Я наклоняюсь поближе к его лицу. «Если тебе дорого твое смазливое личико с жемчужно-белыми зубами, то никогда больше не говори мне ничего про моего ребенка». И захлопываю дверь. В боковое окно я вижу, как Джон разворачивается и спускается по ступенькам, качая головой. «Что это было?» Я оборачиваюсь и вижу, что Скайлор стоит под боченясь и ждет объяснений. Я с невинным видом пожимаю плечами. Просто проводил Джона. Что ты ему сказал про ребёнка? Просто посоветовал ему не говорить со мной об этом. Скайлор приподнимает брови. Посоветовал? Кажется, ещё я добавил, что в противном случае испорчу ему лицо. «Гриффин!» – ахает она. «Ты не можешь угрожать всем мужчинам, с которыми я встречаюсь. Это нечестно!» У тебя нет на это права. У тебя был шанс, и ты сделал свой выбор. Нет, не сделал. Я поглаживаю трёхдневную щетину на лице. Чёрт побери, Скайлер. Я выбираю тебя, тебя и Эрона. Я так не могу, Грифин. Ты не можешь просто исчезнуть, а потом вернуться и ожидать, что я впущу тебя в свою жизнь, словно ничего не случилось. Ты возмущена, что мне нужно было время, чтобы погоревать о смерти жены? Я знаю, что это подлый удар. Но я отчаянно ищу хоть какую-нибудь зацепку. Скайлер хватается за голову. Ну, конечно, нет, кричит она, глядя на урну с прахом. Но ты мог бы позвонить, мог написать письмо или СМС, мог не оставлять ту ужасную записку. Она ходит взад и вперёд по гостиной. 2 месяца, Грифин. 2 месяца я думала, что я самая большая ошибка в твоей жизни. А теперь ты хочешь, чтобы я просто забыла об этом? Прости, Скайлер. Сколько раз я должен это повторить? Я был в полном раздрае. Ошибкой был мой побег. Ты не была ошибкой. Может, нам стоило переспать чуть позже? Но я не жалею об этом. Я хотел этого. Ты даже понятия не имеешь, как сильно я этого хотел. Она смотрит на меня так, словно у меня выросла вторая голова. Тогда почему ты сбежал, чёрт побери, кричит она. Я вскидываю руки. Ради всего святого, Скай, хотя бы раз в жизни ты можешь не чертыхаться. Конечно, я перестану это делать сразу после того, как ты перестанешь называть меня Скай. Я точно знаю, что никогда не перестану так её называть. Я также знаю, что несмотря на явное противоречие, мне нравится, когда она сквернословит. Больше всего на свете я хотел бы сейчас заткнуть ей рот поцелуем. Я подхожу к ней, и она останавливается. Я кладу руку ей на поясницу и притягиваю её к себе. Я наклоняюсь поцеловать её, надеясь, что она позволит мне это сделать. Так ведь это делается, да? Мы ссоримся, а потом возбуждаемся. Может, в этом наша фишка. Скайлар отстраняется прежде, чем мои губы прикасаются к ней. Ты просто не понимаешь, да? спрашивает она. Я качаю головой. Чего я не понимаю? Что ты упрямая женщина, что ты меня хочешь, но не признаёшься себе в этом. Я в отчаянии провожу рукой по волосам. Чего именно я не понимаю, Скай? Тифу ты. Она топает ногой и уходит прочь. Неудивительно, что я никогда не хотела ни с кем встречаться. Мужчины чертовски тупые создания. Тупые, кричу я ей вслед. Кажется, я чертовски ясно дал понять, как я тебя хочу, как я хочу Эрона. Входная дверь открывается, и в дом входит Бэйлер. Вас было слышно ещё с крыльца, выговаривает она нам, переводя взгляд с меня на Скайлер и обратно. Что с вами не так? Бэйлер ставит сумку на столик в прихожей и заходит в гостиную. Эрин этого не хотела. Она хотела, чтобы вы жили мирно, чтобы вы любили друг друга и были семьёй. Это было на ней просто написано, в буквальном смысле. Мы со Скайлер перестаём бушевать и смотрим на Бейлер и одновременно произносим: "Что ты имеешь в виду?" спрашиваю я. "Ты о чём?" спрашивает Скайлер. Бейлер прищуривается, морщит нос и отвечает: "А татуировки?" Я в растерянности поворачиваюсь к Скайлер, на её лице такое же выражение, как и на моём. Я снова поворачиваюсь к Бейлер. Э-э, у Эрин не было татуировок. Бейлор открывает рот от изумления, потом прикрывает его рукой. "Она вам так и не показала?" Её глаза мечются от меня к Скайлер. "О чём ты чёрт возьми говоришь?" спрашивает Скайлер. "В тот день, когда вы делали Узи, объясняет Бейлор. Эрин полдня провела со мной и Мейсоном. В тот день она отдала нам письма. А ещё она попросила нас найти тату-мастера, который согласится прийти к ней домой." Потом она взяла с нас клятву, что мы ничего никому не расскажем. Она рассказала, что покажет вам татуировку, когда придёт время. Я подумала, она грустно смотрит на урну с прахом. О, господи, мне так жаль. Скорее всего, она забыла. Надо было вам рассказать, что на ней было изображено, спрашивает Скайлер. Что за татуировку она сделала? Бэйл ракачает головой. Не знаю. Она нам не показывала. Она сказала: "Это личное, только для вас". Она указывает на живот Скайлер. "Для вас, четверых". Как же мы могли её не заметить? спрашиваю я. Где она была? Я почти уверена, что где-то в районе поясницы, говорит Бейлер. Я потрясён. Моя жена поставила себе клеймо шлюхи. Уточняю, я не верю своим ушам. Моя жена, чопорная, правильная учительница начальных классов, которая не выходила из дома без солнцезащитного крема, чтобы не испортить свою безупречную кожу, внезапно мы все раздражаемся смехом. Скайлер смеётся так сильно, что ей приходится скрестить ноги, вероятно, чтобы не написать в штаны. Бэйлор вытирает глаза, потому что они начали слезиться от смеха. А я словно вылетела из собственного тела и наблюдаю сверху, как мы сближаемся на почве совершенно невероятного поступка, который совершила моя жена. Ну, это же было в её списке, говорит Бейлер, переводя дух. Вот, блин, мне в голову тут же приходит ещё одна мысль, от которой я сразу прихожу в себя и распрямляюсь. А она, случайно, не сделала себе пирсинг, который мы тоже не заметили? Э-э-э... Скайлор сводит брови. Думаешь, ты бы не заметил? Ну, ты знаешь, когда вы... Скайлор!» — злобно одергивает ее Бейлор. Я пожимаю плечами. «Нет, я бы не заметил». Мы не могли. Она не могла. Уже довольно давно. «Прости», — говорит Скайлор. Это было бестактно с моей стороны. Она подходит к камину и гладит серебряную урну с прахом. Боже, как бы я хотела посмотреть на её татуировку. Я разглядываю свои собственные татуировки. Я хорошо знаю весь процесс. А какой тату-мастер её делал? Спрашиваю я у Бейлер. Все авторитетные мастера ведут записи и хранят эскизы своих работ. Если нам повезёт, то они могли даже сфотографировать татуировку, которую сделали. Бэйлор записывает название салона, где работает тату-мастер, и передаёт его мне. Я смотрю на часы. Уже почти 5. Я поворачиваюсь к Скайлер. Поедешь со мной? Ты ещё спрашиваешь? Конечно, поеду. Она достаёт телефон и выходит в другую комнату. Мне только надо быстро позвонить. Я не могу сдержать улыбки. Грифин 1, мистер Еда 0. Ну ладно. Строго говоря, с Джонам у неё было больше свиданий, чем со мной. Но я считаю, что игра началась только сейчас, а Грифин Пирс никогда не проигрывает. Чёрт побери. Я не могу отвести глаз от фотографии. Это точно поясница Эрин, рядом с ямочкой на пояснице. Вид на родинка. Такая была только у неё. Я провожу пальцем по знаку бесконечности, составленному из имён и слов: судьба, вера, семья. Эрин всегда говорила про эти вещи. Я достаю фотоаппарат и щёлкаю изображение. Жаль, что она не показала нам татуировку. Её долговечность значит для меня даже больше, чем письмо. которая Эйрин мне написала. Интересно, если бы она показала нам татуировку, всё сложилось бы иначе. Чего она ждала? Почему сразу не показала нам? Я ещё раз проклинаю Рак, который в конце концов всё же украл у неё память, украл её личность, украл её жизнь. Я смотрю на Скайлер, она держит в руках трафарет татуировки. Очень красиво. говорит она, обращаясь к тату-мастеру. «Можно я скопирую?» Спайк, тату-мастер и владелец студии, с волосами в виде 10-сантиметровых шипов, торчащих в разные стороны, берет трафарет у нее из рук. Да, почему бы и нет? Это же ее дизайн. Я изумленно открываю рот. «Правда?» Я внимательно рассматриваю эскиз, нарисованный женщиной. которая с большим трудом могла нарисовать человека. Ирен часто жаловалась, что её второклассники рисуют лучше, чем она. Это она нарисовала. Я в изумлении качаю головой. Да, кивает Спайк и несёт трафарет к Xerox. Немного примитивно, но когда я предложил его чуть-чуть подчистить, она отказалась. Примитивно. Мы со Скайлер понимающе улыбаемся, а Спайк делает копию рисунка и передаёт его Скайлер. Пообещайте, что придёте ко мне, когда решите сделать себе такую же. Я? Голос Скайлер звучит на октаву выше, чем обычно. Нет, я не буду делать татуировку. Просто хочу сохранить её на память, вклею в памятный альбом. Пока мы ждём на улице такси, Она разглядывает копию рисунка, проводя пальцем по словам, как я делал раньше. Я заглядываю ей через плечо и тоже любуюсь рисунком. Не отводя от него глаз, Скайлер произносит: "В этом году у меня не будет дня рождения". Такси останавливается у обочины, и я открываю для Скайлер дверь. "А?" переспрашиваю я, пока она залезает глубже, чтобы я тоже мог сесть. На прошлой неделе ты сказал, что не знаешь, когда у меня день рождения. Ну так вот, в этом году у меня его нет. Я родилась 29 февраля. Строго говоря, у меня ещё 3 года не будет дня рождения. С этими словами она выглядывает из окна и смотрит на темнеющие улицы центра Манхэттена. Я разглядываю длинные волнистые волосы. У неё на затылке Потом беру и кручу в пальцах одну прядь, размышляя о том, будет ли у Эрано такая же уникальная смесь светлых и тёмных волос, как у неё. А мой любимый цвет чёрный. Тихо добавляет Скайлер, словно раскрытие этой информации может каким-то образом подорвать её решимость меня избегать. Чёрный это не цвет, говорю я. Вообще-то этот отсутствие цвета. Она оборачивается ко мне ровно настолько, чтобы успеть закатить глаза, потом снова отворачивается к окну. Как скажете, мистер фотограф. Я смеюсь. Ладно, чёрный так чёрный. Спасибо, что сказала. Она кивает и снова начинает разглядывать фотографию татуировки, а я погружаюсь в свой телефон. Я быстро набираю Мэйсуное СМС. сообщая, что у нас есть месяц на то, чтобы организовать лучшую не день рожденную вечеринку в истории.